Глава восьмая. «Беру свои слова обратно. Если бы мне пришлось всю жизнь есть что-то одно, я бы выбрала эту картошку». Засмеявшись, Генри крадёт пару ломтиков из конверта Ади, пока они стоят в очереди за Гиросом. Гирос — блюдо греческой кухни, сходное шаурмой или донером. Фургоны с едой яркой лентой тянутся вдоль улицы. Множество людей выстроились за ролами с лобстером, и жареным сыром, банхми и кебабами. Банхми — вьетнамский сэндвич. Продают даже мороженое сэндвич, хотя мартовский вечер свеж и обещает похолодание. Ади радуется, что догадалась надеть шапку и шарф, сменила балетки на высокие ботинки. Она греется в объятиях спутника, но вот в очереди за фалафелем появляется просвет, и Генри отходит к фургончику. Ади наблюдает, как он делает заказ в окошко. Женщина средних лет за прилавком наклоняется вперед, облокотившись на стойку, и вступает с ним в беседу. Генри серьезно кивает в ответ Позади него выстраивается хвост очереди, но продавщица, кажется, этого даже не замечает. С полными слез глазами она печально улыбается, берет Генри за руку и сжимает ее. Следующий Вздрогнув, Ади моргает, подходит к окошку и тратит последнюю ворованную наличность на гирос с бараниной и черничную газировку. Впервые за долгое время ей жаль, что у нее нет кредитки. И вообще нет чего-то большего, кроме одежды, которая на ней, и мелочи в кармане. Жаль, что вещи утекают, словно песок сквозь пальцы, и нельзя владеть чем-то, не украв его сначала». Ты смотришь на свой Гирос, как будто он разбил тебе сердце. Ади поднимает взгляд на Генри и растягивает губы в улыбке. Уж очень аппетитно. Я просто подумала, как будет грустно, когда он исчезнет. Генри притворно вздыхает. Самое плохое в еде — то, что она рано или поздно заканчивается. Прихватив добычу, они устраиваются на порошем травой склоне, Сумерки подступают быстро. Генри добавляет к заказанному Ади Гиросу фалафель, картошку фри и порцию пельмешек, и оба приступают к трапезе, обмениваясь кусочками, словно картами в покере. «Что это было?» — вдруг спрашивает Ади. «Там, у фургона с фалафелем, продавщица чуть не плакала. Вы знакомы?» Генри отрицательно качает головой. «Она говорит, я напоминаю ей сына». Ади молча таращится на него. Он не врет, по крайней мере, она так не думает. Но это и не чистая правда. О чем-то Генри умалчивает, но Ади не знает, как спросить. Она берет пельмешек и кладет его в рот. Еда одна из лучших вещей в жизни. Не просто еда, хорошая еда. От прокорма для поддержания сил до наслаждения пищей, пропасть. Большую часть своей трёхсотлетней жизни Ади ела, чтобы утолить муки голода, а последние пятьдесят — она упивалась вкусом. Долгая жизнь в основном превращается в рутину, но еда, похожа на музыку, на искусство, каждый раз обещает нечто новое. Ади вытирает с пальцев жир и опускается на траву рядом с Генри. В животе замечательное ощущение сытости. Разумеется, это ненадолго. Насыщение, как и все остальное в ее жизни, всегда слишком быстро проходит. Но здесь и сейчас все совершенно идеально. Ади закрывает глаза и улыбается. Кажется, она могла бы провести здесь всю ночь, несмотря на холод, смотреть, как сумерки сменяются тьмой, обниматься с Генри и мечтать о звездах. Из кармана пальто Генри доносятся мелодичные звуки. Он снимает трубку. «Привет, Беа», — начинает Генри и резко садится. Аде не слышит его собеседницу, но догадывается о сути звонка. «Конечно, не забыл. Знаю, опоздал. Прости, уже бегу. Да, помню, помню». Он разрывает соединение и утыкается лицом в ладони. Беа устраивает вечеринку. «Я должен был принести десерт». Обернувшись на фургоны с едой, словно в каком-то из них содержится ответ, Генри смотрит на потемневшее небо, зарывается пальцами в волосы и принимается негромко ругаться. Но страдать некогда, ведь он опаздывает. Ади вскакивает и тянет его на ноги. «Пошли! Я знаю одно место!» У лучшей бруклинской пекарни нет вывески. Только желтый навесной тент над узкой стеклянной дверью и две широкие витрины, обложенные кирпичом. Пекарня принадлежит мужчине по имени Мишель. Он приходит каждое утро еще до рассвета и неспешно принимается творить чудеса. Яблочные тарты с тоненькими, как бумага, ломтиками фруктов, пирожные опера, посыпанные какао, птифуры с марципаном, украшенные крохотными кремовыми розочками. Пекарня закрыта, но в окно видно, как на задах помещения — Тень хозяина проходит на кухню. Ади барабанит костяшками по стеклу и ждет. «Ты уверена?» — волнуется Генри, когда силуэт приближается и открывает дверь. «Ми ты! – говорит пекарь с выраженным акцентом. Ади быстро переходит с английского на французский и объясняет, что она подруга дельфины. При упоминании дочери мужчина сразу смягчается, а еще больше добреет, услышав родную речь. Ади его понимает. Она знает немецкий, итальянский, испанский и даже чешский. Но французский — это как хлеб из печи матери, как руки отца, строгающие дерево, бормотание и в своем саду. Французский — это возвращение домой. Пекарь распахивает дверь. Для Дрозе Дельфины всё, что угодно. В тесном помещении — Нет и следа Нью-Йорка. Это чистый Париж с его разлитыми в воздухе ароматами сахара и масла. Витрины уже почти опустели. Осталось лишь горстка прекрасных творений, задержавшихся на полке. Ярких и редких, будто цветы на бесплодном поле. Ади правда знает дельфину. Хотя та ее, конечно же, не знает. С Мишелем Адди тоже знакома. Она приходит в эту пекарню, как другие посещают фотографическую выставку, в поисках воспоминаний. Генри топчется позади, пока Ади и Мишель ведут светскую беседу. Они счастливы немного поболтать на родном языке, отдохнуть от чужого. Шеф складывает остатки пирожных в розовую коробку и вручает гостье. Она интересуется ценой, предлагая заплатить, но ну Мишель качает головой и благодарит за недолгое возвращение на родину. Пожелав ему доброго вечера, Они выходят на улицу. Генри таращится на нее, словно она совершила чудо, удивительный и волшебный подвиг. «Ты потрясающая», — говорит он, притягивая ее в объятия. И Ади, которая не привыкла, что за ее фокусами могут наблюдать со стороны, заливается краской и вручает ему коробку с пирожными. «Держи, оттянись там хорошенько». Улыбка Генри увидает. Лоб собирается складками. «Разве ты со мной не идешь? Ади не знает, как отказать. Ведь для отказа нет причин. Она-то готова провести с ним всю ночь. «Лучше не надо», — начинает она. Но Генри принимается умолять. «Пожалуйста». Ужасная идея. Среди толпы тайна проклятия неизбежно выйдет наружу. Но постоянно общаться с Генри в стороне от других людей — только оттягивать время. Но только так и можно добраться до края света. Вот что такое вечная жизнь. Сначала один день, за ним следующий. еще один. Хватай, что плохо лежит. Береги каждую украденную судьбы минуту. Цепляйся за каждый миг. Не упусти его. И Ади соглашается. Они отправляются в путь, держась за руки. Вечер из прохладного становится по-настоящему холодным. «Расскажи что-нибудь о своих друзьях», — просит Адди. Он задумчиво хмурится. «Ну, Робби у нас артист. Он потрясающий, но иногда с ним немного сложно», — тяжело вздыхает Генри. «Во время учебы мы встречались». Он был первым парнем, в которого я влюбился. Но у вас не срослось. Генри смеется, но как-то не весело. Нет, он меня бросил. Слушай, это было сто лет назад. Теперь мы друзья и все. Он трясет головой, будто прогоняя ненужные воспоминания. С Беаты уже знакома. Она классная. Сейчас пытается получить докторскую степень. Живет с парнем по имени Джош. «У них роман?» «Нет», — фыркает Генри. Ее интересуют девушки. А его парни, вроде бы. На самом деле я не в курсе. Это просто слухи. Но Беа, скорее всего, пригласит Мэл или Элис, смотря с кем сейчас встречается. У них это вроде качелей. И не спрашивая о профессоре. Вдруг спохватывается он, ловит удивленный взгляд Ади и объясняет. Несколько лет назад у Беа была интрижка с профессором Колумбийского. Беа влюбилась, но та оказалась замужем. Так что все накрылось медным тазом. Ади вполголоса повторяет имена, Генри улыбается. «Это же не экзамен. Ты не провалишься». Ади изо всех сил желает, чтобы это оказалось правдой. Генри чуть теснее прижимается к ней... и, поколебавшись, наконец выдыхает. «Есть еще кое-что, ты должна знать». У Ади замирает сердце. Она готовится услышать признание, вынужденную правду, какое-то объяснение всего, что происходит с ней, с ними. Но Генри только поднимает взгляд к беззвёздному небу и говорит. «Была одна девушка». «Девушка». «Это не объясняет ничего». Ее звали Табита, продолжает Генри, и каждый слог пронизан болью. Адди вспоминает кольцо в ящике и кровавые пятна на платке, в которой оно было завернуто. Что случилось? Я сделал ей предложение. А она отказалась. Это правда, думает Адди, или нечто похожее. Однако она уже начинает понимать, как умело врет Генри. как искусно недоговаривает. «У всех есть шрамы», — говорит Ади, — «люди из прошлого». «И у тебя?» — спрашивает он, и на миг Ади переносится в Новый Орлеан и видит разоренную комнату, зеленые глаза, потемневшие от ярости, и дом, охваченный пламенем. «Да», — негромко признается она и мягко прощупывает почву. И секреты тоже имеются у всех. Генри смотрит на нее, и во взгляде отражается невысказанная правда, то, о чем он умалчивает, но он не люк, и зелень его глаз ничего ей не подсказывает. «Скажи мне», — безмолвно просит она, «скажи, чтобы это ни было». Но Генри не отвечает. К дому Беа они подходят в молчании. Поднимаясь по лестнице, Адя начинает думать о вечеринке. «Может быть, все пройдет хорошо?» Вдруг к концу вечера ее запомнят. «Она ведь с Генри?» «Может быть». Но тут открывается дверь. Их встречает Беа с прихватками, заткнутыми за пояс. По квартире разносятся голоса. «Генри Штраус, ты так опоздал! Не вздумай сказать, что ты без десерта!» Генри прикрывается коробкой с пирожными, Как щитом. Но Биа быстро ее забирает и заглядывает ему через плечо. Кто это с тобой? Это Ади, улыбается Генри. Вы виделись в магазине. Био закатывает глаза. У тебя не так много друзей, чтобы я могла в них запутаться. И вообще, замечает она, награждая Ади кривой улыбкой. Такое лицо я бы точно не забыла. Над ним словно не властно время. Генри недоверчиво хмурится. «Вы уже встречались, и ты именно это и сказала». Он переводит взгляд на Ади. «Ты ведь ее помнишь, да?» Ади колеблется. Сказать правду невозможно, а соврать так легко и качает головой. «Прости я». Ее спасает появление девушки в желтом сарафане, бросающем вызов весенней прохладе. Генри шепчет, что это Элис. Девушка нежно целует Биа и забирает коробку с пирожными, оправдываясь, что не может найти штопор. Парень, кажется Джош, берет у них пальто и провожает в квартиру. Помещение представляет собой переоборудованный лофт с открытой планировкой. Холл переходит в гостиную, а та — в кухню. Пространство не разделено ни стенами, ни дверями. Снова дребезжит звонок, и в дом, подобно падающей комете, врывается парень с бутылкой вина в одной руке и шарфом в другой. Прежде Адди видела его только на фотографиях в квартире Генри, но сразу догадывается — это Робби. Промчавшись через коридор, он целует био в щёку, машет Джошу и обнимает Элис. А потом поворачивается к Генри и, наконец, замечает Адди. «А ты кто?» «Без обиняков», — спрашивает Робби. «Давай без грубостей», — обрывает его Генри. «Это Ади». «Девушка Генри», — вставляет Беа. «Зря она так», — думает Ади. Робби как будто окатили ледяной водой. Наверное, Генри тоже это замечает, потому что берет Ади за руку и объясняет. Ади — скаут талантов. «Да?» — немного оттаивает Робби. «А в какой области?» «Искусство, музыка, всего понемногу». «Разве скауты талантов не специализируются на чем одном?» — хмурится Робби. Беа пихает его локтем и тянется за вином. «Будь повежливее!» «Не знал, что все заявятся парами?» — бормочет Робби, следуя за ней на кухню. Она похлопывает его по плечу. «Можешь одолжить Джоша». Обеденный стол располагается между диваном и кухонной стойкой. Би оставит дополнительные стулья. Генри открывает первые две бутылки вина. Робби разливает. Джордж ставит в центр стола салат. Элис проверяет лазанью в духовке. Ади остается в стороне. Она привыкла, что внимание всегда либо было направлено только на нее, либо ее вовсе не замечали. Сияла как солнце в центре чьего то мира или крала тенью у обочины. Сейчас все иначе. «Надеюсь, вы проголодались», — восклицает Беа, водружая лазанью и чесночный хлеб в центр композиции. Генри при виде блюда слегка морщится, а Ади сдерживает смех, вспоминая обжорство, которому они предались в парке, но с благодарностью берет тарелку. Она-то всегда голодная. От сытости остались одни воспоминания.